Глава 56. Денис. Паршивая погода. Косой дождь хлещет в лобовое с такой силой, что я практически не вижу, как шныряют туда-сюда по стеклу дворники. Движение стоит, я постепенно зверею. Хотел еще сегодня в офис заскочить, но теперь точно не успею. Беру телефон и набираю моту. «Здорово!» — отвечают на том конце провода. «Привет, что у нас с «Восток Моторс»?» «Все подписано». «Где мой экземпляр?» Друг тихо усмехается. «Что за срочность?» «Да так, срочности никакой нет. Сам не понимаю, зачем это спросил. Наверное, искал повод позвонить». «Завтра отправим с курьером или сам забери, если очень надо». Решение приходит за секунду. В наглую лезу в соседний ряд и включаю правый поворотник. В свой офис я сегодня уже не доберусь, а к Моту здесь ехать два квартала. Паркуюсь у самого входа и пулей залетаю в здание. Стряхнув с куртки дождевые капли, захожу в лифт. Смех малой — это первое, что я слышу, выходя на нужном этаже. Неожиданно перехватывает горло. «Я же, сука, именно за этим сюда и приехал!» Заворачиваю за угол и сталкиваюсь с ней носом к носу. Ой! Смех резко осекается. С лица сходит краска. Привет! Мой голос тоже от чего-то глохнет. Элька теряется, хлопая глазами, отводит взгляд, а я не могу заставить себя на нее не смотреть. Полтора месяца не виделись. Соскучился пиздец. Дамочки в приемной замолкают и начинают создавать видимость бурной деятельности. Привет! Нервным движением заправляет прядь волос за ухо. «Ты к Матвею? Он у себя!» Не сообразив, что ответить, молча киваю. Мелкая прохладно улыбается и, обойдя меня по дуге, скрывается в ближайшем кабинете. Вот и свиделись. Легче стало? Мне требуется пару минут, чтобы прийти в себя и вспомнить, куда и зачем я шел. В кабинет Мота хожу без стука. Он, разговаривая с кем-то по телефону, увидев меня, удивленно дергает бровями. «Ага, брат, сам в шоке». Снимаю куртку и опускаюсь на кожаный диван. «Мимо проезжал», — отвечая на невысказанный вопрос, когда он убирает телефон в сторону. «Кофе будешь?» «Я его уже литра три сегодня выпил, но решаю не отказываться. Может, это из-за кофеина так сердце болит». Обсуждаем возможный контракт со строительной фирмой на техобслуживание их спецтехники. Если дело выгорит, можно смело делить нашу фирму на две. Так, как и планировали изначально. Мот у легковые тачки, мне вся спецтехника. «Доки заберешь?» — спрашивает Мот. «Они у Эльки». Я сам к ней зайду, выпаливаю резко, заметив, как он тянется пальцем к селектору. «А вот это не надо, Дэн!» — нажимает кнопку и просит свою секретаршу забрать у малой мой экземпляр договора. «Как она?» «Отлично!» — недовольно хмурясь, проговаривает друг. «После нашей потасовки мы к этой теме не возвращались. По работе общались ровно, но вне работы больше не встречались и не созванивались. Не знаю, как его, но меня эта ситуация нехило напрягает. Как ни крути!» Мот — мой единственный близкий друг, и заменить мне его неким. «А давай сегодня в клуб?» — предлагаю, особо ни на что не рассчитывая. «Давай!» — соглашается легко и принимает бумаги из рук вошедшей секретарши. Бегло пробегая глазами по документу, пихаю в папку свой экземпляр. «Прощаюсь с Мотом до вечера и выхожу из кабинета». Иду не торопясь, прислушиваясь и принюхиваясь, как ищейка. Возле ее двери останавливаюсь, быстро растираю лицо ладонью и вхожу внутрь. Она там, но не одна. На ее столе сидит наш Алешенька, начальник отдела доставки. Покачивая ногой, трескает шоколадку. «И почему я, блядь, не удивлен?» Элька, что как раз роется в папках на полке, меня не замечает. «Ну и скотина же ты, Леша!» — смеется весело. «Полностью согласен», — подаю голос, и мелкая роняет скоросшиватель на пол. Помогаю поднять и ставлю его обратно на полку. Хм, «Ладно, Эльчик, я пойду, потом еще поболтаем». «Эльчик, блядь, женатый же тварь, а все туда же». Она ему не отвечает продолжительно выдохнув, садится в свое кресло. «Что-то не так с договором?» «Ты очень красивая», — говорю тихо, с наслаждением, наблюдая, как розовеет ее лицо. «Это правда. Или я стал забывать, как она выглядит, или она действительно с нашей последней встречи похорошела. Волосы распущены и лежат на плечах красивыми волнами» в бежевой строгой блузке и кофейного цвета узкой юбки выглядит как строгая училка из парнушки. «Спасибо». В воздухе повисает напряжение. Мы оба чувствуем себя неловко. «Эль», — смотрю в синие глаза. «Я был неправ. Не знаю, в чем именно, но чувствую, что именно это она хочет от меня услышать». Она молчит но слова мои не оставляют ее равнодушной. Глаза вспыхивают, блоско на груди натягивается. «Давай, девочка, превращайся уже обратно в мою пигалицу. Стрельни в меня своей искрометной шуткой и скажи, что все еще любишь». «Это типа извинения?» «Типа да». Подхожу ближе, беру лежащую на ее столе шариковую ручку, начинаю крутить в пальцах. «Встретимся вечером». Элька кусает губы, хмурится, и мне даже кажется, что вот-вот заплачет. «Эль!» «Нет, Дэн, ничего у нас с тобой не выйдет». Я слышу каждое ее слово, но мой мозг отказывается воспринимать это всерьез. «Что значит нет? Что за игры?» «И почему же нет?» Интересуюсь, пряча вспыхнувшее раздражение за мягким тоном. «Правильно ты тогда сказал» не получается у нас. Мы разные. Полная хрень. Хрень или нет, тебе придется это принять, говорит спокойно. Я не вернусь. Я смотрю на нее и не узнаю, что с ней произошло за эти несколько недель. Куда делась моя мелкая? На все готовое ради меня Элька. Уверена? На сто процентов. Голос ее вздрагивает. «Ты никогда не сможешь дать то, что нужно мне, а я никогда не стану такой, как хочешь ты». «Ты опять ебешь мне мозг!» «Вот именно об этом я и говорила, Дэн», — восклицает Элька. «Уходи!» «Я понял», — проговариваю хрипло, «больше не побеспокою». Крутанувшись, вылетаю из кабинета и слышу ее сдавленное. «Ничего ты не понял?» «Сука!» Чего она такая трудная-то? Каблука из меня хочет сделать, что ли? Так я ведь с дрессировки не поддаюсь. Дождь почти закончился. Перескакивая через лужи, добираюсь до своей тачки, закуриваю и прикрываю глаза. Все, хватит. Отпустить ее и забыть. Пусть нормального себе найдет. Не такого долбоеба, как я. Твою мать! Бью рукой по рулю. Заебало! В клуб прихожу с намерением нажраться. Варясь в собственном дурном настроении, глушу вискарь почти без закуски. Злость немного отпускает, наваливается тоска. Парни ржут, я один сижу с лицом, будто дерьма наелся. Тяжелая неделя, интересуется мот. Поднимаю на него взгляд, картинка перед глазами покачивается. Кажется, я уже в кашу. Не хочет она со мной. Выдаю ее братцу. Все-таки заходил к ней? Похер. Игнорирую его вопрос. Не доросла малая еще до отношений. Мот начинает ржать. Толкает меня в плечо и, закинув голову, снова ржет. Дурень, это ты, Недорос, трясешься над своей свободой, как кощей над своим яйцом. Куда ж мне? Рычу с обидой. «Это ты у нас человек с семейным опытом, да, Мот?» «Заткнись!» — мгновенно звереет друг. На больную мозоль наступил. «Иди нахер!» Поднимаюсь и, пошатываясь, иду к бару за добавкой. «Привет!» — звучит справа. Оборачиваюсь и вижу миниатюрную брюнетку. Лицо мне незнакомо, но если сейчас она скажет, что раньше мы встречались, я не удивлюсь. «Марина. Денис. Молоденькая совсем. Примерно как Элька. Маленькая, худенькая, но красивая. «Одна здесь?» «Одна», — вздыхает грустно. «Я с парнем сегодня рассталась». «Из-за чего?» «Разлюбила. Заказываю ей коктейль и двигаюсь ближе. Девчонка красивая, а у меня секса полтора месяца не было».